27 октября встаю до рассвета, чтобы ощипать четырёх несушек. В курятнике теперь всего 12 кур. Четверть века назад, перебравшись в Дунин Коттедж, я понятия не имела, как ощипывать птицу. Теперь же я оглушаю, обезглавливаю и potroшу кур с той же лёгкостью, с какой ма готовила говяжье жаркое с гнисом. А еще нужда научила меня без особой брезгливости свежевать и разделывать кроликов. Ссыпаю перья в мешок из-под удобрений, швыряю ощипанные тушки в тачку и везу в дальний конец сада мимо птичника, где взваливаю на одноколесный катафалк еще и трупик лисицы. Точнее, лиса. Не тронь лиси во хвоста. Всегда предупреждаю деклам. Лисий хвост – бактериологическое оружие, нашпингованное всякой заразой. И блохими тоже. А нам и без того хватает хлопот с блохами, клещами и вшами. Лес словно бы просто прилёг отдохнуть, если не обращать внимания на разодранное горло. Один клык чуть выступает, слегка вдавливается в нижнюю губу. У Ида тоже был такой зуб. Интересно, а у Лиса есть семья, дети? Поймут ли лисята, что он никогда больше к ним не вернётся? Будут ли они горевать или продолжат бесбеспечно совершать набеги на курятники? Если да, то я им завидую. На море сегодня рябь. Кажется, в паре сотен ярдов от берега мелькают дельфиние спины. Я приглядываюсь, но дельфинов не вижу. Может, их и не было. Ветер всё ещё западный, не восточный. Страшно подумать, но если на Хинкли-Пойнт и впрямь случится радиоактивный выброс, то откуда ветер дует, действительно станет вопросом жизни или смерти. Сбрасываю мерзкое содержимое тачки с каменного причала. Я никогда не даю курам прозвищ, потому что трудно свернуть шею тому, кого зовешь по имени. Но жаль, что они умерли в страхе. Теперь они плывут по заливу бок о бок со своим убийцей. А я даже не навидеть его не могу. Он просто хотел выжить. На кухне Ларилея намазывает остатки сливочного масла на вчерашние булочки. Школьный обед для себя и для Рафика. Доброе утро, ба. Доброе. Там ещё есть сушёные водоросли и маринованные орехи. Спасибо. Раф мне про лесу рассказал. Почему же ты меня не разбудила? А зачем, солнышко? Курд тебе не оживила, а Зим расправился с лесой. Интересно, помнят ли лол, какой сегодня день. От старого сарая остались листы реплёного железа, я бы несу им птичник, вкопаю поглубже. Хорошая мысль. Лисы хитрые, а мы их перехитрим. Вот умеешь ты подбирать нужные слова, лол. Чувствуются гены дедушки Эда. Ларилея любит, когда я говорю что-нибудь в этом роде. А сегодня мамин и папин день. С напускной небрежностью замечает она. 27 октября. Да, солнышко. Зажжем ароматическую палочку. Хорошо. Лорелея подходит к шкатулке, откидывает крышку. На фотографии Ифа, Эрвар и 10-летняя Лорелея стоят у раскопа в Лансу Медулс. Фотография сделана весной 2038 года, за 6 месяцев до их гибели. Зелёные и жёлтые тона уже начали бы цvетать, синие и красные потускнели. Я готова заплатить любые деньги за копию, но теперь нет ни электричества, ни картриджей для цветного принтера. Нет и оригинала, потому что моё обеспеченное поколение доверяло воспоминаниям интернету, и крах сети в 2039 году затронул абсолютно всех. Ба, что с тобой? Ларилея смотрит на меня так, будто я не в себе. Извини, солнышко. Я просто у меня иногда случаются провалы памяти. А где же Стёнка с ароматическими палочками? А, да, я её прибрала, чтоб не оцарели. Хм, где же она? Неужели провалы памяти участились? Да вот же, у печки. Ларилея запаливает ароматическую палочку от огня в печи, задувает крошечное пламя на кончике. Проходит через кухню, устанавливает палочку на подставку рядом со шкатулкой. На полке лежат старые механические часы, доставшие серверу в наследство от деда и древнеримская монета, подаренная Лорелии и Ифой. Дымок, пахнущий сандаловым деревом, вьется над леющим концом палочки. Сандаловое дерево – еще один аромат старого мира. В первую годовщину я сложила поминальную молитву и подобрала стихотворение – Но расплакалась и долго не могла остановиться, чем ужасно перепугала Релею. После этого мы, не сговариваясь, решили, что лучше просто постоять у фотографии, вроде как наедине с собственными мыслями. Я помню, как 5 лет назад отправила ей сэлвером в Эрапорт Корка. Тот год стал последним, когда ещё можно было купить дизельное топливо, водить автомобили и летать самолётами, хотя цены на билеты уже были заоблачными. Эрвар с Ифой не могли бы оплатить перелет, если бы Эрвар не получил грант от правительства Австралии. Их ей очень хотелось повидаться с тетей Ширен и дядей Питером, которые перебрались в Австралию еще в конце 2020-х годов и, надеясь, до сих пор благополучно живут в Байрон-Бэй. Из Австралии вот уже полтора года не поступает никаких новостей. А ведь когда-то мы легко и мгновенно связывались с любой точкой земного шара. Лорелия берет меня за руку. Она должна была полететь с родителями, но заболела ветрянкой. И Ифа с Эрваром привезли ее ко мне из Дублина, где в тот год жили. Две недели с бабушкой Холли должны были стать для Лорелии утешительным призом. Теперь, пять лет спустя, я судорожно вздыхаю, стараясь не расплакаться. И не только из-за того, что больше не могу обнять Ифу, а из-за того, что мы сотворили с планетой. Превратили в пустыни целые страны, растопили ледяные шапки на полюсах, изменили направление гольфстрима, иссушили некогда полноводные реки, затопили побережья, завалили всякой дрянью моря и озера, уничтожили целые виды растений и животных, в том числе и насекомых-опылителей, исчерпали запасы нефти, сделали бесполезными лекарства, избрали на руководящие посты лжецов и любителей обнадеживать. лишь бы не доставлять себе неудобств. А по мрачнении теперь говорят с тем же ужасом, с каким наши далёкие предки говорили о чуме, и называют это божьей карой. Но мы сами навлекли на себя это наказание, бездумно сжигая бесчисленные цистерны нефти. Моё поколение, обеспеченные посетители ресторана Зимних даров, обжирались роскошными яствами, прекрасно понимая, но не желая признавать, что малодушно сбегут из-за стола, предоставив собственным внукам расплачиваться по счетам. Лол, прости. Я вздыхаю ищу глазами коробку бумажных носовых платков, и лишь потом вспоминаю, что в нашем мире их больше не существует. Ничего ба Хорошо, что мы с тобой поминули маму и папу. Рафик скачет по лестничной площадке, наверное, подтягивает носок и что-то напевает на псевдокитайском. Для молодёжи на территории нынешнего кордона китайские музыкальные группы так же круты, как для меня в своё время группы американской новой волны. Нам ещё повезло, тихо говорит Ларелея. Мама с папой не Но для них всё очень быстро кончилось, и они были вместе, и мы с тобой сразу узнали, что с ними случилось. А вот Траф я смотрю на его с сервером. Они гордились бы тобой, лол. Рафик кричит с лестницы. Лол, а мёд для овсянки есть? Доброе утро, Холли. Школьные сумки собраны, школьные обеды упакованы, косы Лорилии заплетены, инсулиновый дозатор проверен, и синий галстук графика, единственное, что символизирует школьную форму, и над чем ещё может настаивать администрация школы в Килкреноге, завязан как полагается. Мы выходим из дома и поднимаемся по тропе. Впереди вздымается холм Кайер, южным склоном которого я любуюсь вот уже 25 лет. Во все времена года, при любой погоде и в любом настроении, по каменистым откосам, по росшим дрокам и верескам, сквозь тени облаков, пять акров у подножья засажены лучистой сосной. Я толкаю большую детскую коляску, которая была музейным экспонатом ещё в конце 1970-х, когда мы с Шэрон играли с ней, приезжая сюда на каникулы. Мо в рыбацком кардигане, до такой степени растянутом, что он превратился в халат, уже хлопочет во дворе, развешивает выстиранное бельё. Доброе утро, соседи, говорит она, заметив нас у калитки. Снова пятница. Надо же, как быстро неделя пролетела. Сидя на старуха, бывший физик, опираясь на палку, кобыляет по плохо выкошенной лужайке, вручает мне пустую коробку для пайка. Заранее большое спасибо. Не за что. Привычно отвечаю я, укладывая коробку в коляску к трём нашим. Давайте я помогу вам развесить бельё, предлагает Ларелея. С этим я как-нибудь справлюсь, лол, а вот дохромать до города, так мы называем деревушку Кил-Кренок, мне не по силу. Даже не представляю, что бы я делала, если бы твоя бабушка не приносила бы мне поёк. Мо взмахивает палкой в воздухе, как грустный Чарли Чаплин. Впрочем, представляю, сдохла бы с голоду. «Глупости», – отвечаю я. «О, Дейли, наверняка бы о тебе позаботились». «А у нас прошлой ночью лис придушил четырех кур», – говорит Рафик. «Жалко». Мо косится на меня, но я пожимаю плечами. Зимбра обнюхивает тропинку к дому Мо и виляет хвостом. «Повезло, что Зим его сцапал, прежде чем он всех кур загрыз!» Продолжает Рафик. «Надо же!» Мо почесывает Зим бру за ухом, находит заветное местечко, и пёс просто тает от удовольствия. Прямо вечер в опере. «Тебе вчера удалось выйти в интернет?» Спрашиваю я, имея в виду, нет ли новостей о реакторе в Хинкли. «Да, но всего на несколько минут. На официальных сайтах ничего интересного. Всё те же заявления». Нам обеим не хочется обсуждать эту тему при детях. Загляни ко мне попозже. Присмотришь за Димброй, прошу я. А то как бы он не вспомнил о зове бредков после того, как расправился с лисом. С удовольствием Лорелия, передай мистеру Мурнейну, что в понедельник я буду в деревне, проведу уроки естествознания. Кахило Саливан собрался туда на свои двух колки. Предложил меня подвести. Так что к школе меня доставят со всеми почестями к Екатерицу Савской. Ну всё, ступайте, а то ещё опоздаете за меня. А мы с тобой Зимбра поищем, куда ты в прошлый раз закопала вечший мосол. Осень поворачивает на зиму. Куражее золота сменяются тленом и холодом, и заморозки уже не за горами. В начале 2030-х времена года смешались. Летом стояли морозы, а зимой засуха. Но в последние лет 5 лето было долгим и жарким, зима долгой и вьюжной, а между ними торопливо проносились весны и осени. За кордоном уже почти не осталось тракторов. Урожаи снимают мизерные, а 2 ночи назад по радио RTI сообщили, что на фермах в графстве Мид собираются вернуться к конскому плугу. График в припрыжку бежит впереди, собирает на обочине редкие ягоды ежевики, и я подбиваю Ларелею заняться тем же. Витаминных добавок теперь почти не выдают, а ежевика растёт всё так же бурно. Но если её в ближайшее время не вырубить, то тропа, ведущая к главной дороге, вскоре превратится в непроходимую колючую стену, как лес вокруг замка спящей красавицы. Надо бы поговорить с Дикланом или Кехилом. Ложе становится всё глубже, раскисшая тропа совсем как болото. Ларелея то и дело помогает мне вытащить увязшую коляску. Жаль, что я не замостила тропу, когда это ещё можно было сделать за деньги. А ещё жаль, что я не заложила основательных запасов. Но тогда никому в голову не приходило, что временные перебои могут в одночасье стать постоянными. Теперь уже поздно. Минуем ручей, вода из которого наполняет стерны в наших сму домах. Ручей весело журчит после недавних дождей, но в прошлом летом он пересох на целую неделю. Здесь я всякий раз вспоминаю, как двоюродная бабушка Элис рассказывала мне, когда я ещё совсем маленькой, о лохматой мэри, капризной фее, которая якобы обитала в этих местах. Мэри вечно ходила растрёпанной, и остальные феи над ней смеялись. Она злилась и из вредности переначивала человеческие желания. Поэтому, чтобы получить то, что тебе хотелось, нужно было ее перехитрить и попросить ненужное. Например, если сказать «не хочу скейтборд», то скейтборд был обеспечен. Но потом лохматая Мэри сообразила, что ее обманывают и стала исполнять желание, как попало. И то, о чем просили, и то, чего не хотели. «Мораль сей сказки такова, деточка», говорит бабушка Элиш через пропасть в шесть десятков лет. «Если хочешь чего-то добиться, делай это старым испытанным способом, собственными руками и собственной головой, а с Фейри лучше не связываться». Но сегодня, сама не знаю почему, то ли из-за Лиса, то ли из-за Хинкли, я решаю попытать счастье. Лохматая Мэри, капризная Фейри, Прошу тебя, помоги моим детям выжить. Прошу тебя. Невольно произношу я вслух. Ларелия оборачивается и спрашивает: Ты чего, ба? Там, где наша тропа соединяется с главной дорогой, мы сворачиваем направо и вскоре подходим к повороту на ферму Нокруэ. Навстречу идёт хозяин фермы Деклан О'Дейли, толкает ручную тележку с сеном. Пятидесятилетний Деклан, женат на Бранне, и у них трое детей: два парня постарше и девочка. В одном классе с Ларелей, в одном классе с Ларелей. А ещё две дюжины коров Джерсийской породы и две сотни овец, которые пасутся на каменистой оконечности мыса Римское чело, кудрявая борода и морщинистое лицо, немало повидавшего человека, делают Деклана похожим на З엡са. хотя и слегка опустившегося. Он прекрасный сосед, часто помогает нам с Мо, и меня радует, что он живет неподалеку. Я б вас обнял. Он в перепачканном комбинезоне подходит к нам, но меня корова только что легнула, отправила прямо в кучу навоза. И что в этом смешного, юный Рафик Байати? С притворным гневом спрашивает Деклан. Вот я сейчас с тобой и утрусь. трясясь от сдерживаемого смеха, Рафик прячется за меня. А Диклан приближается в перевалку, точно перепачканный навозом монстр Франкенштейна. Изи просила передать, что нас с утра пораньше ушла в деревню помочь тётке собрать овощи для конвоя. Говорит Диклан Ларелее: "Ты же после школы к нам заглянешь с ночёвкой?" "Да, если вы не против", отвечает моя внучка. "Ну, ты же не команда регбистов?" Диклан: Спасибо, что приветчаешь гостей, говорю я. Гости, которые помогают доить коров, это не просто гости. Диклан умолкает и вглядывается в небо. Что это? Рафик прищурившись смотрит куда-то на гору Килин. Поначалу я ничего не вижу, но слышу какое-то металлическое жужжание. А Диклан говорит: "Надо же. Самолет?" Ошаломлённо спрашивает Ларелея: "Вот он." Какой-то неуклюжий планер. Сперва кажется, что он большой и далеко, но я тут же соображаю, что он маленький и близко. Летит над грядами холмов Сифин и Пекин в сторону Атлантики. Дрон. Напряженным голосом говорит Деклан. Магна. Восторженно выдыхает Рафик. Самый настоящий Белла. Мне семьдесят пять. Ворчливо напоминаю я. «БЛА – это беспилотный летательный аппарат», – поясняет мальчик, «как самолет с камерами на борту, только им управляют на расстоянии, а иногда на них бывают ракеты, но на этот ракеты не поместятся. В оплоте таких дронов много». «И что он тут делает?» – спрашиваю я. «Шпионит», – отвечает Деклан. «А зачем за нами шпионить?» – недоумевает Лорелея. «То-то и оно», – обеспокоенно говорит Деклан. В воздушном пространстве я вечно рождаюсь, декламирует Ларелея, когда мы проходим мимо ржавеющей электроподстанции, и вновь умираю в дожде. Я в почве скрываюсь, я с морем сливаюсь, но смерть побеждает везде. Непонятно, почему мистер Мурнин выбрал именно облако. После помрачнения в Килк-Креноге много сирот, не только Ларелея и Рафи. Ой-ба, я снова это место забыла. Когда после бури. А вспомнила, когда после бури в небесных пустынях исчезла последняя тень, ибы поклы склеп из лучей ярко-синих, хмм, воздык, мне сияющий день. Я невольно гляжу в небо, воображение рисует в синеве крошечный сверкающий самолёт, не игрушечный беспилотник, хотя его появление удивительно. А настоящий авиалайнер, за которым мне чуть тянется инверсионный след, расплываясь тающими клочьями ваты, когда я в последний раз видела самолёт, года 2 назад. Рафик как безумный примчался в дом, будто случилось что-то ужасное, схватил меня за руку и потащил на улицу, тыча пальцем в небо: "Смотри, смотри!" На дорогу выбегает крыса, останавливается, глядит на нас. «Что значит выпуклый?» – спрашивает Рафик, подбирая с земли камень. «Такой, который торчит наружу», – поясняет Лорелея. «Выпирает. Значит, у деклана живот выпуклый?» «Хм, уже не очень. Не отвлекай Лол от мистера Шелли», – говорю я. «От мистера?» – изумленно переспрашивает Рафик. «Шелли – девчачье имя. Это фамилия. говорит Лорелия. Его звали Перси-Биши-Шелли. Перси-Биши. О чем его мама с папой думали? Вот его в школе точно дразнили. Рафик швыряет камень в крысу, но промахивается, и крыса шмыгает в кусты. Еще совсем недавно я запретила бы ему пулять по всякой живности, но с появлением крысиного гриппа правила переменились. «Продолжай, Лол», — говорю я. «А я уже почти закончила». с смехом покинув пустую гробницу, в убежище скроюсь своё и вдруг, словно узник, разбивший тюрницу, встаю, чтоб разрушить её. Великолепно, говорю я. У твоего отца тоже была прекрасная память. Рафик срывает цветок фуксии, всасывает капельку нектара. Иногда мне кажется, что не стоит упоминать о бербаре в присутствии Рафика. От самайчика я никогда не видела. Рафик безмятежно продолжает расспросы. «А что такое склеп Холли?» «Гробница», — говорю я. «Гробница — это для мертвых?» «Да». «Я тоже не понимала этого стихотворения, по кому все не разъяснила», — говорит Лорелея. «Оно о рождении и возрождении, и о круговороте воды в природе. Когда идет дождь, облако расходует себя и вроде как умирает». А ветер и солнце возводят склеп из лучей ярко-синих, то есть небо, гробницу для умершего облака. А дождь, который был облаком, проливается в море, испаряется и превращается в новое облако, которое со смехом покидает пустую гробницу, потому что теперь оно возродилось и снова встает из своего убежища, то есть поднимается в небо. Ясно? Заросли дрока пахнут ванилью и переливаются птичьими трелями. «А мы читаем про волшебного дракона Пыха», — говорит Рафик. У ворот школы Рафик кричит мне «Пока!» и бросается к стайке мальчишек, которые, раскинув руки, изображают дронов. Надо бы напомнить ему, чтобы он поосторожнее обращался с инсулиновым дозатором. Но я молчу. Он и так знает, что у нас всего один в запасе. Да и ни к чему смущать мальчика перед друзьями. «До скорого, Ба! Ты там осторожней на рынке!» Говорит Лорелее, как взрослая ребенку, и направляется к своим подружкам у входа в школу. Том Мурнейн, заместитель директора, подходит ко мне. «Холли, я как раз хотел с вами поговорить. Может быть, Лорелее и Рафик начнут посещать уроки закона Божьего? С сегодняшнего дня их ведет отец Брейди, наш новый священник». «Нет, Том, мы и как-нибудь обойдутся, если вы не возражаете». «Ничего страшного. Таких, как ваши, у нас еще человек восемь. Вместо Библии они будут изучать строение Солнечной системы. А Земля будет вращаться вокруг Солнца или наоборот?» Том оценивает шутку. «Без комментариев. Как там, Мо?» «Спасибо лучше. Хорошо, что напомнили. А то у меня я осекаюсь, проглатываю привычное память как решето, потому что теперь это уже не смешно». Она просила передать, что в понедельник Кехилу Салливан подвезет ее в Килкренок, так что она готова провести занятия по естествознанию. «Было бы здорово, но скажите ей, что особой спешки нет. Пусть побережет лодыжку». Дребежит школьный звонок. «Ну все, мне пора». Том уходит. Оборачиваюсь и вижу, как Мартин Уолш, мэр Килкренога, прощается с дочерью, Рошин. Мартин разовощё кидал стяк со щёточкой седых волос, похож на деда Мороза, ставшего вышибалой в ночном клубе. Раньше Мартин был гладко выбрит, но одноразовые лезвия исчезли из пайков полтора года назад, и почти все мужчины на полуострове теперь обрасли бородами. Холли, как у вас дела? Не жалуюсь, Мартин, а вот Хинклипоинт меня тревожит. Ох, не надо об этом. От вашего брата есть вести? Нет, я пыталась с ним связаться, но интернета либо нет, либо сеть отключается через пару секунд. Так что мы уже вторую неделю не общаемся с тех пор, как уровень опасности повысили до оранжевого. Брендон живёт в охраняемом коттеджном посёлке под Брестолем, который теперь совсем рядом с запретной зоной, а против радиации никакая охрана не помогает. Но тут уж ничего не поделаешь. Произношу я привычную старушечью мантру. Почти у всех моих знакомых, родные и близкие обитают в опасных регионах, с которыми нет связи. Так что выражать беспокойство вслух считается дурным тоном. А ваша Рошин поправилась, как я погляжу. Значит, у неё всё-таки был не паратит. Нет, слава богу, просто гланды застудила. У доктора Комар даже кое-какое лекарство нашлось. А как там наш киберневролог поправляется? Сегодня уже вышло бельё развесить. Отлично. Обязательно передайте ей от меня привет. Конечно, передам. Кстати, Мартин, я хотела с вами поговорить. Да, пожалуйста. И он, поддерживая меня под локоток, склоняется поближе, будто это не я, а он немного глуховат. Так обычно ведут себя лица на выборных должностях, общаясь с дряхлыми старушками за неделю до выборов в местечке с тремя сотнями избирателей. Будет ли оплот распределять уголь на зиму? «На лице у Мартина написано, да кто ж его знает?» «Если привезут, значит, будет», — говорит он. «Только они там, в Дублине. Похоже, считает, что мы здесь, в зоне кордона, жируем у себя на земле и помощь нам без надобности. Мой кузен из Ринго-Скиди сказал, что на прошлой неделе в порту пришвартовался сухогруз с углем из Польши. Только теперь надо отыскать горючее, чтобы грузовики могли этот уголь развести». А на дорогах из Ринго-Скидди в Шипсхид лютует проклятое варье, заявляет невесть, откуда взявшаяся Фернон Брайан. И уголь из кузовов так и сыплется, до нас доедет пшик. Вот как раз это и обсуждалось на прошлом заседании комитета, говорит Мартин. Мы с ребятами собираемся на торфянике в седловине Кайра. Нарежем там торфа. Ози в своей кузнице сделал такую штуку, как там ее... В общем, формовочный пресс для торфяных брикетов вот такого размера. Мартин раздвигает ладони примерно на фут. Ну, торф это, конечно, не уголь, но всё-таки лучше, чем ничего. Пять акров лесопосадок трогать нельзя, иначе мы останемся без древесины. Как брикеты подсохнут, Фин их к вам забросит, и вашу долю, и мо тоже. Ему всё равно придётся вести солярку на ферму Нокруэ. Неважно, за кого вы будете голосовать. Мароз с политики не разбирается, а о людях нужно заботиться. Я голосую за нынешнего мэра, говорю я. Спасибо, Холли, для нас важен каждый голос. Но ведь серьёзной оппозиции не существует, Ферна Брайан кивает над доской объявлений у церкви. Я подхожу туда, читаю новый большой плакат, написанный от руки. Помрачение это Божий суд. Довольно требуют верующие. Голосуйте за партию Господа нашего Мюррил Бойс в мэре. Мюррил Бойс в мэре. Но Мюррил Бойс, то есть к нам подходит Айлин Джонс, некогда снимавшая документальные фильмы, а теперь промышлающая рыбной ловлей. Мюррил Бойс нельзя недооценивать, хотя она пишет с ошибками. Она большая приятельница нашего приходского священника. Кстати, фанатики почему-то всегда малограмотные, я это давно заметила. Отец Магаер никогда не вмешивался в политику, припоминаю я. Верно, отвечает Мартин. Да только отец Брэди из другого теста. Вот я в воскресенье приду в церковь, а он начнёт вещать, что Господь не защитит ваших близких, если вы не проголосуете за партию Господа. Глупости какие, говорю я. Кто на такое поведётся? Мартин смотрит на меня так, будто я совсем выжила из ума. В последнее время на меня часто так смотрят. Людям хочется спасательных шлюпок и чудес. Партия Господа обещает и то, и другое. А я могу предложить только торфяные брикеты. Но спасательных шлюпок не существует, а торфяные брикеты вполне себе реальны. Не сдавайтесь, Мартин. У вас всегда была репутация разумного человека». Люди всегда прислушиваются к голосу разума. К голосу разума, мрачно смехает Сайлен Джонс. Как говорил доктор Грек, мы старые приятели. И если бы можно было возвать к разуму верующих, то верующих попросту не осталось бы. Не обижайтесь, Мартин. Да на что тут обижаться, вздыхает мэр.